Глава 18. История истины. Название городов и поселков – это очередная, не совсем понятная для меня часть данного мира. В общем, томить не стану. Поселок, в котором мы остановились, когда специально отошли от заданного маршрута, назывался «Одиннадцать». Да-да, именно так. Следующий, в который мы заехали, уже встав на оговоренную траекторию, носил имя 17. И вот все в таком ключе. Нет, я еще смог принять тот факт, что деньги называют деньгами. Но город, в котором ты живешь, обозвать вот так сухо, словно реестровый номер в пыльной канцелярии, присвоить, ну, такое себе. Сколько себя помню, даже песчаный карьер за гаражами у нас, среди пацанов, всегда имел собственное имя. Озеро, на которое мы бегали купаться по июльской жаре в тайне от родителей, то уже без названия не оставалось. А здесь целый город, и вдруг 17. Неужели на все трущобы элементарно не сыщатся сильной личности, в честь которой можно назвать поселение? Да хоть холм, на жопу похожий, отыщите и за жопье табличку прибейте. Понятно, что при местных пейзажах отыскать нечто примечательное сложно, но блин! Короче, я этого прикола вообще не понял. В отличие от деталей, сами населенные пункты на цифровую карту были нанесены. Да, в виде привычных схематичных кружочков, но тем не менее. И они оставались таковыми до тех пор, пока мы с Хлюпой не соизволили их посетить. В дальнейшем на карте можно было рассмотреть уже и улицы, по которым мы прошлись. Однако название осталось прежним. Вначале я не придал этому особого значения, списав все на местные реалии цифровой навигации. Думал, оно точно так же сменится, как только мы выясним настоящее имя города. Но нет... Его правильном ответили, что город называется просто цифрой. Оказывается, и наш, точнее тот, с которого мы с Хлюпой начали свое путешествие, тоже не имел интересного названия. Просто семь. И все. Даже как-то обидно стало. Моего возмущения никто не оценил, в том числе и Хлюпа, который махнул на меня рукой и сказал: Да какая разница, может так проще. Тем временем мы именовали уже крайний населенный пункт под названием 36 и на всех парах неслись к заветной точке на карте. Пока ничего необычного не происходило, а ведь за те семь дней, что мы упорно следовали к пункту назначения, приключений хватало. Мы дважды столкнулись с бандитами по типу тех, что поджидали нас у «семерки». Трижды отбивались от дроидов, один раз по собственной глупости. Мы едва не влетели в них, когда маневрировали среди огромных мусорных куч. И ведь я говорил Хлюпе, давай объедем. Так нет же, лень ему лишние 10 километров проехать. На силу отбились. Но это ладно. Самое удивительное, что в следующем городе нам без лишних вопросов возместили все боеприпасы. Хотя чему я удивляюсь, если делом заправляет аж целый министр обороны. Влияние у нашего Толяна... как его в последнее время называют Хлюпа, было поистине безграничным. Я откровенно начинал побаиваться, что действительно зря ввязался во все это дерьмо, но заднюю включать было как-то поздно. К тому же я просто сгорал от любопытства, так хотелось узнать, что же это за кладбище такое, о котором столько разговоров ходит. Вот только пока, кроме бескрайней степи, ничего необычного на глаза не попадалось. Мало того, что уже километров сто мы не встречали ни единой свалки. Городов на карте тоже не было. Единственное, что изменилось — небо, точнее его цвет. Теперь оно стало насыщенно бирюзовым, а розовый цвет сместился за спину, превратившись в тонкую полосу на горизонте. «Вот тебе и темная сторона планеты. Хотя нет, вру. Изменилось не только небо, но и температура воздуха. Стало заметно прохладней, если не сказать больше». Похолодание мы заметили давно, а потому еще в 36 шестом выпросили себе дополнительную одежду. Однако даже три слоя прочнейшей углеродной ткани продувало насквозь. Непрерывный поток ветра заставлял тело трястись от холода, а зубы выстукивать мелкую барабанную дробь. Нет, столбик термометра вряд ли опускался ниже нуля, но наши тела успели привыкнуть к жаркому климату и сейчас испытывали сильный дискомфорт – По моим прикидкам, здесь было максимум градусов 17, хотя я могу и ошибаться. К сожалению, цифровые технологии этого мира, хоть и имели сумасшедшее развитие, температуру воздуха не отображали. А может, здесь даже методов ее измерения не существовало. Я вообще впервые озадачился данным вопросом, возможно, остальным до него тоже нет никакого дела. По большому счету, на все это было плевать, просто я уже не знал, чем еще занять голову. «Семь дней пути практически в полном молчании и созерцании скучнейшего пейзажа, какой только можно себе представить. А потому как только на горизонте образовалось пыльное облако, мы с Хлюпой сразу оживились. Да, опасно. Да, возможно, нам снова придется вступить в схватку. Но хоть какое-то развлечение». «Как думаешь, по нашей душе?» – прокричал Хлюпа. «Уверен, на перерез идут. Интересно, бандиты или роботы?» «Дроиды!» «Почему так решил?» «Вверх посмотри! Ох, ё! протянул приятель и резко выкрутил руль, пустив машину параллельно полевому шлейфу. Однако дроны, которые небольшой стайкой мчались по небу прямо над нами, повторили наш маневр, а значит, быть бою. «Твою же мать!» — снова закричал Хлюп и указал пальцем в противоположную от шлейфа сторону. «Да уж, веселенькие перспективы!» — ухмыльнулся я и перевел пулемет в режим боевой готовности. «Судя по всему, здесь у них граница проходит». «Думаешь?» «А ты карту включи!» Я развернул на визоре карту и увидел черноту впереди. До нашей точки оставалось несколько километров, но прежде чем до нее добраться, предстоит выжить. При нашей скорости достигнем мы ее всего за пару минут. Если, конечно, двигаться к ней, а не от нее, как мы сейчас делаем. Но с другой стороны, будь здесь то, о чем все говорят, мы бы это уже заметили». Но ничего похожего на кучу дорогих имплантов и запчастей здесь нет, и, скорее всего, никогда не было. Впереди лишь голая степь и две кучи дроидов, которые уже встретились и развернулись в нашу сторону. «Чего делать-то?» — прокричал Хлюпа. «Может, обратно в тридцать шестой свалим? И всю эту толпу за собой приведем? А ты с ними драться, что ли, собрался? Угадал. Держи ровнее». На кой черт я вообще с тобой связался? заорал Хлюпа, и вдруг, потянув за ручник, пустил баги в полицейский разворот. Машина некоторое время ехала за дома, затем рванула навстречу разъяренной толпе роботов. Хлюпа принялся кричать что-то типа Банзай!, а я, в очередной раз удивился непредсказуемости человеческой психики. Ведь, как правило, приятель старался избегать конфликтов, а здесь вдруг, сломя голову, мчится навстречу опасности. Мало того, этот маневр вообще может стать фатальным. Но нет, ему от чего то весело, орет, вон неприличные жесты роботом показывает. Но вскоре наблюдать за другом стало некогда. Расстояние между нами сокращалось с каждой секундой. Я ухватился за рукоятки пулемета, прикинул метраж до цели и выпустил первую короткую очередь. Пули ушли немного выше, чем требовалось. Я взял необходимую поправку и следующей очередью вынес сразу двоих». «Дроидов довольно весело убивать. Скорее всего, потому что они не люди, да и вообще не живые. Никаких угрызений совести, только радость от попаданий. К тому же они двигаются плотной толпой, и подбитые роботы наносят ущерб тем, что мчатся сзади. Я подстрелил всего двоих, а в итоге в аварию попала целая куча. Грох этот столкновения долетел даже до нас, несмотря на приличное расстояние шум ветра в ушах. Я поливал пулями врага, хлюпа продолжал нестись навстречу». И когда расстояние между нами сократилось до возможности ответного удара, приятель вновь пустил баги в крутой вираж. Машина некоторое время валила боком, а затем вновь понеслась перпендикулярно движению дроидов. Как и ожидалось, роботы отреагировали на маневр и пошли в плавный разворот. Но хлюпа, в отличие от машин, обладал гибким человеческим интеллектом, и как только вся толпа дроидов втянулась в поворот, в очередной раз пустил баги боком. Теперь уже мы начали постепенно заходить противнику в тыл. Естественно, я не смог упустить такой момент и принялся выкашивать скачущих роботов одного за другим. Мне удалось сбить не менее пяти, прежде чем их алгоритмы сообразили и подсказали им, что дело нечисто. Дроиды бросились в рассыпную. Я отправил им вдогонку пару очередей, но все пули ушли в молоко. Однако, рассыпавшись по степи, Машины начали собираться в четыре небольшие группы. Их действие уже не походило на тупое преследование толпой. Одна группа бросилась нам на перерез, еще две решили лишить нас возможности маневрировать и выстроились позади по обеим сторонам. Четвертая так и продолжала хаотично носиться в отдалении, будто запасной отряд. «Хлюпа гнал машину навстречу первой группе. Дистанция сокращалась, и я с ужасом заметил, как из боков машин выдвинулись крылья с подвешенными в несколько рядов ракетами. А вскоре, оставляя за собой тонкий реактивный след, они кучно устремились в нашу сторону. Приятель мгновенно взял влево в попытке увернуться от ракет, но вдруг резко ударил по тормозам, а затем пустил баги боком и рванул вправо. Я не на шутку перепугался, но отвлекать хлюпу не решился — Понятия не имею, что он там задумал, но наша машина на всех парах мчалась прямиком на кучу дроидов, что прикрывали нам путь отступления справа. «Стреляй, мать твою!» — завопил приятель, и я тут же вдавил клавишу огня. Очередь с пулемета рванула бочину дроиды, и тот кубарем полетел по земле, сшибая бегущего рядом, а затем и тех, что двигались следом. Позади прогремела серия взрывов. Чтобы не смотреть смерти в лицо, я решил полюбопытствовать, что же натворили ракеты. потому что видеть, как мы на полной скорости врезаемся в дроидов, не было никакого желания. Я развернулся вместе с Турелью назад, и в этот момент над головой мелькнула тень. Это была туша одного из роботов. Как оказалось, мы проскочили аккурат в образовавшуюся брешь. Зато мне стал понятен маневр Хлюпы. Почему он вдруг решился на такой отчаянный ход, а все оказалось просто?» Левая колонна дроидов тоже выпустила по нам ракеты, лишая возможности уйти от встречного залпа. И если бы не сказочная реакция приятеля, сейчас бы уже наш багик увыркался по степи, щедро присыпая ее запчастями. И после этого он мне будет рассказывать, что пятое поколение имплантов — это такое себе. Да он, мать его, крут! Очень крут. Обо всем этом я думал на ходу, пока отстреливал дроидов, которые вновь устроили сумятицу. Удалось выбить еще двоих, но на этом первый магазин подошел к концу, о чем сообщила красная надпись перед глазами. Впрочем, я и без нее это знал. Пустой магазин полетел на пол, его место занял новый, а количество патронов загорелось зелеными цифрами в нижней части зрения. Перед взором вновь появилось Т-образное перекрестие пулеметного прицела. Но на спуск я нажать не успел, потому как меня резко бросило влево от очередного маневра хлюпы. Пришлось разворачиваться дулом вперед, чтобы понимать происходящее. В отличие от приятеля, я мог видеть только то, что находилось в прямой видимости. Это его зрение работает на все 360. Я знаю, о чем говорю. На скучных участках пути тоже сидел за рулем. Специальное приложение так работает. Делит зрение на четыре экрана, позволяя видеть происходящее со всех сторон баги и даже сверху. Лично меня от этого едва не вырвало. И у себя я перенастроил обзор, оставив только задний вид, оформив его по типу привычного зеркала, узкой полосой сверху. Но Хлюпа умудрялся пользоваться всеми четырьмя, и как только у него мозг от этого не разрывает. Тем временем наша пляска продолжалась. Дроиды, которые до недавнего момента тусовались в стороне, выстроились полукругом и по большой дуге уже разворачивались нам навстречу. Впрочем, позади происходило примерно то же самое, а значит, вскоре нас попытаются взять в кольцо. А ведь все это происходит на бешеных скоростях и на огромной площади. Одна ошибка, и мы превратимся в груду металлолома». Хлюпа начал заметно нервничать, так как предпринять что-то в данном положении уже не представлялось возможным. «Когда окружают со всех сторон, куда ни поверни, всюду будет подстерегать смертельная опасность». «Приятель аж язык высунул от напряжения, а пальцы на руле побелели от того, с какой силой он в него вцепился. Да, масштабы всех этих разворотов и маневров огромны, но ведь мы сражаемся не с людьми. Роботы, в отличие от человека, прекрасно умеют считать. И нет никаких сомнений в том, что независимо от наших действий, рано или поздно кольцо замкнется. Все мои пули пока летят мимо». Видимо, из-за нервов мне никак не удается просчитать, в какую сторону в следующую секунду отпрыгнет дроид. Вдруг мое внимание вновь привлекли дроны. Я так и не удосужился поинтересоваться тем, каково их назначение. Однако в голове быстро всплыл момент, плотно связанный с этими мелкими машинами. Когда мы сражались с помощником, Палыч замочил паука. И Бот на некоторое время ушел в перезагрузку. Что-то подсказывает, не просто так они кружатся над полем боя. Мне хватило пары секунд наблюдений, чтобы вычислить их маневры. К тому же, в отличие от дроидов, что скакали словно сайгаки, летающие дроны двигались более плавно. Но у них определенно был другой плюс — крохотный размер. И все же я попытался. Как говорится, «Чем черт не шутит?» Очередь буквально на три выстрела угодила в один из дронов, отчего он разлетелся на множество осколков. И пока остальные не поняли, что я решил сменить приоритет целей, я принялся отстреливать летающих шпионов одного за другим. Мне удалось снять аж троих, прежде чем в рядах авиации началось перестроение. Дроны тут же взмыли ввысь, почти скрывшись из вида. Я едва мог их рассмотреть даже при помощи зума, но это все же повлекло последствия. «Дроиды, которые еще не успели завершить маневр, вдруг начали действовать разобщенно. Нет, они все так же пытались взять наш баги в кольцо, вот только синхронность исчезла. Как и равные интервалы между машинами, что еще секунду назад, выдерживались идеально. Те дроиды, что скакали в хвосте, начали сильно растягиваться, а первые наоборот, слишком резко пошли на сближение». Я вновь сменил приоритеты и, взяв на прицел одну из машин, выпустил очередь. Пули идеально легли в корпус, и робот закувыркался, разбрасывая по округе оторванные конечности. Не теряя драгоценного времени, я перевел прицел на следующего. И так до тех пор, пока роботы вновь не начали проявлять чудеса маневренности. Они словно научились предугадывать, в каком направлении я собираюсь вести огонь. Хватило короткого взгляда в небо, чтобы понять причину происходящего. Над полем боя вновь кружили мелкие твари. Вот теперь мне все стало ясно. Эти, с вашего позволения, пернатые следили за нашими действиями и координировали дроидов. Ровно по этой причине мне и не удавалось по ним попасть, потому как они заранее знали, кто находится под прицелом. Но ведь не просто так говорят. Знание — сила. И теперь, когда я познал весь секрет, победа стала вопросом времени». Хлюпа крутил рулем, бросая машину в невероятные виражи, а я поливал противника железом. На бой ушло не менее сорока минут и почти четыре магазина, по четыре сотни пуль в каждом. Это сначала мне казалось, что мы взяли слишком много боеприпаса, но по факту магазины пустели довольно быстро, и запас стоял прямо на глазах. С другой стороны, настолько крутых замесов у нас еще не было. Едва шум боя стих, Хлюпа остановил машину и выпал из-за руля. Он развалился на земле, раскинул руки в стороны и закричал. «Нет, ничего конкретного, просто лежал и орал, словно раненый лось, без каких-либо объяснений. Не знаю почему, но при взгляде на приятеля мне вдруг тоже захотелось попробовать. Я выбрался с места стрелка, улегся рядом и завопил. Идиллию, как всегда, нарушил Палыч. Что взбрело в его колючую голову, объяснить вряд ли получится, даже имея прямую связь с его мозгами». Этот партизан выбрался из машины, поймал какую-то таракашку, после чего вскарабкался на меня и плюнул обслюнявленным насекомым мне в рот. Чфу, тьфу, тьфу! Блин, Палыч! Какого хрена?» Но тот лишь презрительно фыркнул, отвернулся и несколько раз взрыл землю задними лапами. Подозреваю, что тем самым он выказал мне свое крайнее презрение. «Мол, я говно, и меня нужно закопать!» «Обиделся, значит». Видимо, той букашкой он пытался проявить заботу, а я, сволочь такая, не понял. Но ну, ничего, отойдет. Он у меня долго обижаться не умеет. Однако своего еж все же добился. Орать я перестал, а заодно и на ноги поднялся. Мимоходом пнул хлюпу и уставился вдаль, в то место, которое было отмечено маркером на карте. Все бы ничего. Но еще совсем недавно в том направлении мы могли видеть только бескрайнюю степь. А сейчас... Плавно мерцая контурами, там просматривалась привычно огромная мусорная куча. Почему мерцая контурами? Да потому что ее изображение постоянно плыло, словно она нереальная, а всего лишь мираж. — Ты тоже это видишь? — спросил я приятеля. — Ты про что? — он уставился на меня. — Про кучу. — Какую кучу? — снова ответил вопросом на вопрос хлюпа и поднялся на ноги. — Ох ты ж, ешки-матрешки! Это... «Как так-то?» «Понятия не имею». Я пожал плечами и сделал пару шагов в сторону. Куча тут же исчезла, словно ее здесь никогда и не было. Тогда я попробовал вернуться и пройти чуточку дальше, к с темной стороной. И, о чудо! Чем ближе я подходил, тем отчетливее выглядела куча хлама. Получается, это вовсе не мираж. Ложным является изображение степи. «Вот так маскировочка. Ничего не скажешь». С другой стороны... «А чему тут удивляться? Местные технологии наверняка и на такое способны». «Э, стой!» — раздался крик, хлюпы в спину. «Не уверен, что стоит идти туда без оружия?» «Это да», — кивнул я. Что-то притупил немного. «Ага, совсем капельку», — ухмыльнулся приятель и вытянул из машины автомат и винтовку. «Тебе чего?» «Да пофигу», — отмахнулся я. Ну давай винтарь. Посмотрим, что там с ним Шпала наколдовал». «Держи!» Хлюпа по киношному бросил мне оружие, и я его не подвел. Импланты кратно ускорили мою реакцию и координацию движений, а потому я без проблем лихо поймал винтовку. Затем на мгновение замер, чтобы переключиться между приложениями. Все же не совсем удобно стрелять из нее с пулеметными настройками. Когда все было готово, мы осторожно двинулись в сторону кучи. Палыч семенил рядом». Морда была сосредоточена, видимо, ему по нейронной сети передается вся серьезность наших намерений. Даже насекомыми не интересуется. Хотя нет, на ящерицу все же повелся. Ловкий бросок в сторону, и жизнь рептилоида бесславно оборвалась. Генка только хвостом пару раз хрумкнул, облизнулся розовым языком и снова пристроился рядышком. Вот бывает такое, особенно в очень серьезных ситуациях, когда вроде и не хочется, а улыбка сама лезет на лицо. Как, впрочем, и разные глупости в голову. Я от чего-то, в будто замедленной съемке, представил, как мы сейчас выглядим со стороны. Все такие крутые себя. Хлюпа еще в своих идиотских круглых очках, как у авиатора. Где он только такие откопал? Ну и Генка. бежи, только жопа колючая подпрыгивает. В общем, смешно мне вдруг от этого стало. «Ты че зубы сушишь?» Тут же прицепился Хлюпа. «Да так», — отмахнулся я. «Не обращай внимания». «Ну скажи, чё, как это то Да вот представил, как мы со стороны выглядим. «И чё?» «Ой, всё, отвали!» Снова отмахнулся я. «По сторонам лучше смотри, фантазер. Осуждающим тоном добавил он. «Не нравится мне всё это!» «Тебе вечно всё не нравится!» «И по итогу оказывается, что я всегда прав!» «Спорить не буду, но ты лучше тоже, не отвлекайся!» Мы притихли и продолжили приближаться к куче. Чем ближе мы подходили, тем сильнее нарастало напряжение. На первый взгляд ничто не предвещало беды. Но после недавней схватки гробовая тишина вокруг сильно давила на мозги. Словно затишье перед бурей. «Двойка справа!» — раздался крик, и я тут же отреагировал. «Оружьишко и впрямь зачет. Поливает дроидов железом, только щепки летят». Двойка, на которую мне указал хлюпа, слетела с копыт, что раненые кони, однако инерция еще какое-то время заставляла их цилиндрические тела кувыркаться по высохшему до состояния асфальта грунту. Во все стороны полетели мелкие запчасти, но на это плевать. «Да твою мать! А все так хорошо начиналось!» — простонал я, когда из-за мусорной кучи в нашу сторону вывернул помоешник. Я лежал... На иссушенной земле, глядя в бирюзовый купол неба. Нужно было дышать, но легкие отказывались раскрываться и наполняться воздухом. Во рту отчетливый привкус крови и, кажется, слезы на глазах. Скорее всего, навернулись от боли, потому как плакать совсем не хочется. Напротив, в душе покой и умиротворение. А вокруг царит бардак и хаос». Ведь я прекрасно все слышу. Хотя нет, звуки доносятся словно сквозь вату, будто все, что происходит рядом, всего лишь кино и не имеет ко мне прямого отношения. Кто-то кричит, что-то ломается, звоны скрежет металла, касаются слуха, но мне на них плевать. Как же прекрасно выглядит небо. Поистине природные краски невозможно повторить. Бесконечная бирюза с розовой окантовкой — Словно кто-то расплескал океан на закате. О Боже! Кто ты такой, мать твою? И почему я должен смотреть на твою небритую рожу вместо прекрасного неба? Отвали от меня! Дай умереть спокойно! Верни мне небо! Вместо слов я вдруг зашелся жутким кашлем. Эй! А ну отвали от него! Прогремел в ушах голос хлюпы. «Я хочу помочь», — раздался незнакомый хриплый голос. «Я не причиню ему вреда. Иди сюда, помоги мне. Кажется, у него ребра сломаны». «Не вздумай в него шприцем тыкать». «Да это поможет». «Отошел от него!» «Ятри твою налево!» Хлюпа вдруг сменил гнев на испуг. Я хотел на него посмотреть, но не смог повернуться. Незнакомец крепко держал меня, не оставляя возможности даже дернуться. Легкая боль пронзила шею, а буквально через пару секунд я почувствовал жар во всем теле. «Да что ты там встал, как этот?» — снова хриплый голос. «Иди сюда, помоги, — говорю. Чё делать-то? Ребра нужно на место вправить. Ты охренел?» а -а -а! Я не выдержал и взревел от боли. Но моим мучителям, похоже, было на это плевать. Хруст от вправляемых костей я слышал не ушами, а всем телом. «Боль такая, что даже сознание потерять не удается, а они все никак не останавливаются». «Ай, Генка, да не кусайся ты, мы ведь ему помогаем!» — закричал Хлюпа. Это заставило меня улыбнуться. «Молодец, Палыч, даже в этой ситуации за меня заступается». «Черт, как же больно! Да скоро вы там!» «Кажется, все», — Проскрипел голос незнакомца. «Теперь его нужно в покое на пару минут оставить». «Лекарство должно уже подействовать и ускорить регенерацию тканей. Как очнется, нужно ему пожрать дать. Много!» «Эй, а ты вообще кто такой? Ты ведь только что помощника голыми руками порвал. Я такого никогда в жизни не видел!» «Раньше меня все называли Странник». «Странник? Тот самый?» «Значит, ты тоже обо мне слышал?» «Но...» «Постой! Как такое возможно?» Тебе сейчас должно быть... Чуть больше ста лет, — закончил странник. Но ну, как? Это сложно объяснить. Во мне течет не только человеческая кровь. Да я как бы уже догадался. Люди вряд ли способны рвать металл голыми руками. Нет, это как раз вполне возможно, если внедрить импланты восьмого и девятого поколения. Даже ты станешь на это способен. «Да я таких даже не слышал! Офигеть можно! Девятое поколение! Ты верно шутишь?» «Вовсе нет. Вы ведь пришли сюда именно за этим, не так ли?» «Честно говоря, я вообще понятия не имею, зачем мы сюда приперлись. Это все он, штопор. Ему какая-то карта досталась, вроде от Кальки». «Калька? Вы с ней знакомы?» «Ну, так, видел один раз. Это штопор с ней подружился. Убили ее». «Жаль...» Очень мрачным, искренне грустным голосом произнес странник. «Она была хорошей девочкой. Жизнерадостной. За что ее так?» «Скорее всего, из-за сокровищ. Она вроде как нашла кладбище дроидов. Собственно, мы сюда и его искать и приехали. Точнее, нас послали». «Кто послал?» «Некий Анатолий Саныч». Алчный ублюдок». Теперь в голосе странника проскочили лед, угроза, ненависть. Видимо, он был знаком с ним не понаслышке. «Ему всегда всего мало. Он знает, где вы сейчас находитесь». «Без понятия. Но, скорее всего, да». «Нужно срочно уходить, пока не явились его гончие». «Да вы объясните толком, что происходит-то. Причём здесь калька? Какое отношение ко всему этому имеет Толик? Кто ты такой? И что с моим другом?» «Твой друг ранен». «Это я и сам вижу. Ему скоро станет лучше. И нам пора уходить, он не должен меня увидеть». «Кто?» «Мой брат, Анатолий. Час от часу не легче. Ему что, тоже за сто лет?» «Да». Ну как такое вообще возможно? Он выглядит максимум на сорок». «Кровь гигантов, рожденных здесь, обладает особым эффектом. Я не могу тебе все вот так объяснять». Это слишком долгая история. «Гигантов? Таких, как наш, Шпала?» «То есть наш». «Друг наш, так понятней». «Вы дружите с местным?» «Ну, естественно. Что мы, как эти, что ли?» «Вы можете пойти со мной или остаться здесь, как пожелаете. Но времени больше нет, они нас заметили». «Ты же сказал, что его нельзя шевелить. И кто это? Они!» Гончие брата. Решай сейчас. Ну, а -а ай! Мать вашу так растуды через колено. Палыч, мать твою, валим отсюда. Конец первой книги.